Хрущевская перестройка По замыслу идеологов коммунизма коммунистическое общество должно превзойти передовые капиталистические страны, Запад, по производительности труда, по экономической эффективности предприятий и вообще по всем показателям деловой жизни страны. С первых же дней существования советского общества был выдвинут лозунг «догнать и перегнать капиталистические страны» в этом отношении. Предполагалось осуществить этот лозунг в кратчайшие сроки. Но прошло 70 лет, а лозунг «догнать и перегнать» не только не осуществился на деле, но стал казаться гораздо более утопическим, чем в первые годы после революции. Более того, его даже ослабили, оставив лишь первую часть «догнать». Изменили несколько ее формулировку. Теперь говорят о том, чтобы подняться до высшего мирового уровня. Вторую часть лозунга «перегнать» потихоньку опустили. Как шутят советские люди, перегонять Запад не следует, так как в случае, если перегоним, наш голый зад всем виден будет. Но даже в такой ослабленной форме лозунг «догнать» или «подняться» теперь выглядит как намерение огромного исторического масштаба. Уже при жизни Ленина коммунистический социальный строй стал обнаруживать свои враждебные пороки. Последние статьи и письма Ленина свидетельствует о том, что он был близок к состоянию паники по этому поводу. Но он никак не мог допустить даже малейшего подозрения насчет того, что новорожденное коммунистическое общество является не столь уж совершенным, каким оно представлялось в прекраснодушных мечтаниях идеологов. Лозунг «догнать и перегнать передовые капиталистические страны» в экономическом отношении в сталинские годы казался более реальным, чем сейчас. Иногда все начинали с нуля, и в процентном выражении улучшение жизни в стране и всякого рода успехи выглядели ошеломляющими. А железный занавес позволял создавать такое впечатление о жизни на Западе, что массы советского населения еще верили в декларируемые пропагандой лозунги. Во время войны и после войны миллионам советских людей открылось реальное соотношение экономики и уровня жизни Советского Союза и Запада. Наступило отрезвление. Хрущев и его либеральные помощники официально признали и без того очевидные недостатки советского общества и приняли решение осуществить перестройку всех аспектов жизни страны, более чем на четверть века предвосхитив грабачевское новаторство. Решили усовершенствовать работу предприятий, начав переводить многие из них на те самые самофинансируемость и самоокупаемость, о которых потом на весь мир трубили грабачевцы как об открытии в советской экономике. В результате число нерентабельных предприятий возросло и о лозунге самоокупаемости забыли. Тогда употребляли словечко «хозрасчет», являющийся сокращением для столь же бессмысленного выражения «хозяйственный расчет». Усовершенствовали работу системы управления, ввели некие совнархозы, советы Народного хозяйства В результате чего Бюрократический аппарат увеличился Потом их ликвидировали И бюрократический аппарат Увеличился еще более Делили, объединяли Перекомбинировали И переименовывали Министерства, комитеты Управления, тресты И тому подобное А число бюрократов Росло и росло В те годы советские люди шутили. Принято решение разделить Министерство железнодорожного транспорта на Министерство туда и Министерство обратно. Хрущев начал ликвидировать железный занавес. Результатом поездки Хрущева с его либеральными помощниками в США явилась пресловутая кукурузная политика. Намерение привести с помощью кукурузы уже нынешнее поколение советских людей в полный коммунизм. Эта нелепая политика принесла Хрущеву презрительную кличку «кукурузник». Мы тогда переформулировали ленинскую формулу «коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» в хрущевскую формулу «коммунизм». есть советская власть плюс кукуризация всей страны. Я хотел было сделать на эту тему карикатуру в Стенгазету с соответствующей подписью, но ее не пропустили. Хрущевская гласность была лишь предшественницей Горбачевской. Из США хрущевцы привезли также сенсационную тогда идею, что начальники... не должны сами затачивать карандаши, поскольку их драгоценное время и творческие силы нужны для более важных дел. Напечатали по этому поводу миллионным тиражом брошюру привезенного из Америки менеджера Терещенко, потомка дореволюционного российского миллионера и известного деятеля смутного периода революции. Кабинеты начальников украсились стаканами, наполненными карандашами, остро отточенными секретаршами. Спроектировали специальную машинку для затачивания карандашей. Дело ограничилось, конечно, проектами. Начальники же, освободив свои творческие силы от затачивания карандашей, бросили их на усиленное взяточничество. и карьеристские интриги. От внимания человечества ускользнуло одно из важнейших новаторств Хрущевского периода. Это новаторство было очень локальным, не получило широкого распространения и вскоре было задушено консерваторами того периода. Заключалось оно в том, что небольшие порции водки, 50 и 100 грамм, стали помещать в закрытые стаканчики, спрессованные из закуски. Это было чрезвычайно удобно для пьяниц. Покупаешь такой комбайн, мы их так называли, прокусываешь дырочку, высасываешь водку и стаканчиком закусываешь. Думаю, что если бы это новаторство вошло в жизнь, Оно стало бы одной из самых выдающихся вех в истории коммунизма. Но, увы, аппарат оказался сильнее реформатора Хрущева. Хрущев и хрущевский период В хрущевской эпохе, как и в самом Хрущеве, было все смешано и перепутано. В них слились и перепутались, именно перепутались, самым курьезным образом, самые различные, часто прямо противоположные характеристики, процессы и тенденции. Этот период можно назвать периодом социального эклетизма. В книге «Зияющие высоты» я назвал его периодом растерянности. Практически в Хрущеве и его времени очень трудно различить что именно в них относится к социальной закономерности и что к индивидуальной и исторической случайности. С именем Хрущева связана десталинизация советского общества. Любой руководитель после Сталина так или иначе должен был бы проводить политику десталинизации. Но в какой форме должен был бы совершиться этот перелом И как далеко он мог зайти, это зависело от индивидуальных черт руководителя партии. Хрущев наложил на этот перелом печать своей личности, причем настолько мощно, что он перелом, уже немыслим в иной, не хрущевской форме. Лично хрущев был простой, доступный, скромный, и нравственный в быту, сравнительно добрый отходчивый И вместе с тем хитрый своевольной, импульсивной, склонной к внезапным порывам и решениям. Волюнтаристское сталинское руководство состояло не только из многочисленных безликих пешек, но и из волевых и инициативных вождей более низких рангов. Хрущев не был пешкой, он был образцовым руководителем волонтаристского сталинского типа. Когда он пришел к власти, эти его качества развились еще более. И честли, сдерживающие начало страха перед Сталиным и приспособление к далеко не легким условиям работы руководителя того времени. Необузданная и вздорная натура Дала себя знать в многочисленных нелепых поступках, начиная с затеи с кукурузой и кончая выходками в ООН. Но вместе с тем именно эта натура была одним из условий специфической хручевской формы десталинизации. Он действовал в разоблачении сталинизма волюнтаристскими методами самого сталинизма, а не теми методами, которые шли им на смену. Действуя в рамках норм партийно-государственной законности, ради которых свергался с пьедестала Сталин, последний не был бы низвергнут с такими последствиями. Сталиниз был бы преодолен правильно, а не по-хрущевски. Именно поэтому он не был удостоен чести быть похороненным в кремлевской стене и стал, как и был, всю свою жизнь исключением. Конечно, Хрущев не использовал в полной мере представившуюся ему неповторимую возможность покончить со сталинизмом и либерализировать советское общество, испугался сделанного самим собой и начал действовать в обратном направлении. Но заслуги исторического деятеля определяются не тем, что он мог бы сделать, но не сделал, а тем, что он сделал и что сделалось, само собой, может быть, даже вопреки его намерениям. А сделалось много. Сделалось много больше того, что допускалось нормами советского строя жизни. И одна из задач брежневского руководства состояла в том, чтобы загнать страну снова в допустимые рамки. Либерализация советского общества, о которой советские люди ранее и не мечтали, приход к общественной деятельности большого числа молодых, образованных и способных людей, возникновение диссидентства, взлет культуры, Все это и многое другое было в значительной мере обязано лично Хрущеву. Материальный уровень людей при Хрущеве стал заметно улучшаться, причем даже в колхозах. В эти годы мне неоднократно приходилось ездить по колхозам с агитационными бригадами. Мы видели своими глазами эти улучшения. Железный занавес на самом деле начал ослабляться, причем, в значительной мере явочным порядком. Советский Союз стали посещать западные делегации, и многие советские люди стали ездить на Запад. Мы, во всяком случае, сами принимали практическое участие в разрушении этого занавеса. Я, например, занимался тем, что сотни ранее запрещенных западных книг пустил в открытые библиотеки, давая подписку, что в них не было ничего антисоветского. Я также использовал эту ситуацию для посылки своих статей и книг для публикации на Западе. При Хрущеве завязались многочисленные личные контакты советских людей с Западом, сыгравшие потом важную роль в возникновении диссидентского движения.